Глава 9. Академия снов. Не существует даева могущественнее, чем одаренный эмпат. Они могут подавить волю к жизни одним прикосновением. Но им следует быть очень осторожными, иначе сила обратится против носителя. Академия первого уровня. Библиотека Академии снов. Академия снов. 31 год назад. Сара. Два дуба великана с выступающими на поверхность корнями и кронами, будто подпирающими небосвод, росли по обеим сторонам дороги, еще издалека привлекая мое внимание. Оба дерева — часть древней магии, охраняющей Академию Снов. Их колдовство было хитрым, коварным и одновременно с тем простым. Если войти на территорию учебного заведения не по главной дороге, что проходит как раз между древними деревьями, то это место начнет выпивать в силу того, кто нарушил границу. Даэф или обычный человек, не имело значения, любое беспомощно упадет на землю. Да Лорис бабушка Фредерика, как-то сказала, что это магия Фатта, древнего народа, которые, если верить сказкам, были первыми магическими существами, появившимися в Девлате, и которых никто не видел уже много лет. Даевы с неохотой признавали вмешательство волшебного народца, предпочитая об этом не упоминать. Чары не трогали лишь травоядных животных, которые, пользуясь безопасностью здешних земель, сильно расплодились, а весной совершали миграцию сюда для вывода потомства. Брат говорил, что во втором полугодии дикие кабаны и шага не дают нормально сделать. Когда мы подошли к двум исполинам, заметили, что ствол одного из них уже облепили несколько тел. Четверо парней, развлекаясь, чуть ли не приклеившись грудью к коре, пытались обхватить могучее дерево. Но чтобы замкнуть круг, оставалось еще не меньше полуметра. Их лиц я не видела, но черный цвет мантии не оставлял сомнений. Это теневые дивы. Только они способны на подобное сумасбродство. «Давай еще немного!» — не отступал один из них. Его голос показался мне отдаленно знакомым. «Мы не дотянемся!» — ответил ему кто-то. «Потому что у кого-то руки короткие!» — упрекнул Даев. «Ну и ладно, если короткие. Подумаешь, какое-то дерево!» — вмешался в перепалку третий. «А говорят, если руки короткие, то и...» Парень сделал многозначительную паузу, явно намекая на что-то. Повисла тишина. «Эм, ты ошибся, Люц, это про длину стопы. Никак не руки». «Да?» — искренне удивился говоривший. «Ну и ладно, невелика разница». Я отвернулась и тут же заметила недовольный взгляд брата. Он прибавил шагу, заставляя ускориться и остальных стражей, прибывших на обучение. Я последовала за ним, стараясь не смотреть на небо, где над зелеными шапками высились две башни. «Хотелось увидеть их сразу во всю величину, а не издалека». «Фредерик», — позвала я. «Да». «Про что они говорили? Если стопа короткая, то что?» Те дивы вызвали у меня какое-то смутное беспокойство, а их разговор и вовсе остался непонятным. За спиной послышался смешок. Я обернулась, юноши смотрели кто куда, их смущение ясно чувствовалось. «Давай я потом как-нибудь расскажу». «Тебе не понравится смысл?» — уклончиво ответил брат, тоже отводя взгляд. «Хорошо. Мы шли еще несколько минут, сделав большой крюк вокруг башен. Потом долго пробирались по тропинке среди деревьев, пока вдруг из листвы не вынурнули домики. Пара десятков строений, соединенных тропинками и утопавших в цветущей лаванде, кусты которой обступали каждое из жилищ». Над цветами летали тучи радужных бабочек, и лишь приглядевшись, я заметила, что еще сотни насекомых облепили стволы, окружавших лагерь деревьев. Почти прозрачные голубые крылья сливались с корой. Бабочки глашатые. Они реагировали на темную магию, меняя свой цвет. Когда вблизи появлялось порождение серого мира или дая в тени, их крылья олели, словно свежая кровь. Наша группа подошла ближе. Домики и первогодок стояли особняком, и на двери каждого виднелась табличка с именами. Остальные Даевы отправились дальше, а мы остались. Когда мы поднимались по ступенькам, Айвин сокрушенно прошептала. «Только не это!» Она прочла именно на двери с нескрываемой обреченностью. «Почему, Флер? Почему она?» Спросила подруга, требовательно повернувшись ко мне. И, не дожидаясь ответа, вновь скривилась, глядя на табличку. Думала, хоть здесь избавлюсь от нее. Я же открыла дверь, уже понимая, что весь следующий год нас ждет череда препирательств. Флёр была из тех, кого называли поцелованными богиней. Удачливая, красивая и немного интриганка. Пусть она не так умело управлялась с мечом, зато была одаренным сомниумом. Ее многие любили, и так повелось, что часто сравнивали с Айвен. Думаю, именно это в первую очередь вводило мою подругу из себя. Флёр отвечала ей тем же. Вот и теперь мы даже не успели перешагнуть порог, как за нашими спинами послышалось. Мы, оказывается, соседки. Дэва смотрела на меня и полностью игнорировала Айвен, которая мгновенно вскипела, реагируя на откровенное пренебрежение. Я не стала влезать в их перепалку. Даже когда обмен любезностями затянулся, спокойно прошла внутрь, понимая, что обе девушки в некой степени получают от стычки удовольствие. Айвин упрекала флёр в двуличии и, возможно, была права. Но я знала, что и сама она говорила это из зависти. Они просто не сошлись характерами. Вот и все. Из пожитков у меня с собой была лишь одежда с десяток книг и меч. Все остальное — пищи и принадлежности, предметы, гигиены, лечебные мази — уже находилось в комнате. Едва разложив вещи, я сразу вышла наружу и вместе с несколькими даевами из своего ордена отправилась в башню света. Доложить о своем прибытии и получить первое расписание. — Такого-то и представить не могла, верно? — поинтересовался Фредерик, как и я, рассматривая башни. — Вон та, — показал он. Теневая. Но ты, думаю, сама догадалась. Ее сложно с чем-то перепутать. В этом он был прав. Башня оказалась сложенная из черного камня с такой же темной черепицей на крыше. Железные козырьки с пиками на краях накрывали каждое из многочисленных окон. А единственным ярким пятном настроении был мох, разросшийся до невиданных размеров. Он с завидным порством отвоевывал себе все больше пространства. «Но наша красивее и уютнее», — добавил брат, устремляя свой взор на соседнюю башню цвета песка с южных морей. На ее фасаде я заметила лестницу, вырезанную прямо в камне и спиралью, опоясывавшую строение, достигая самых верхних этажей. Я еще никогда не встречала столь чудного места. Обе башни выглядели... такими высокими и неуклюжими, что казалось чудом, что они до сих пор не обрушились. Возможно, несколько мостов, выстроенных между двумя сестрами, и являлись той неведомой опорой, благодаря которой они поддерживали друг друга. Но не только это заставило меня застыть на месте и не позволяло сделать и шага. Если коридоры соединяли две постройки поверху, то внизу их разделяла настоящая пропасть — Узкая и непротяжённая расщелина выглядела так, будто ее создали огромным мечом, пронзившим землю. Академия снов словно выражала всю суть отношений между теневыми и светлыми даевами одним своим видом — неприязнь и взаимопомощь. Ни одна из сторон не могла позволить, чтобы учебное заведение находилось во владениях Акракса или Исонии. Именно поэтому клочок земли Третьего королевства передали Феросии, королевству водных драконов. Так ее называли за многочисленные портовые городишки на Западе и оживленную торговлю Сент-Морьяном. Срединное королевство считалось нейтральной территорией, на которой не главенствовал ни один из орденов. Вскоре мы, наконец, отправились в Светлую башню, пересекая изумрудное поле, отделяющее здание Академии. От леса. Внутри мы сразу наткнулись на лестницу, а на каждом этаже стояла, будто приветствуя древняя статуя Даева воина. Каждое изваяние немного отличалось от другого. Разные лица, мелкие детали в одежде, и меч, что неизменно то висел на боку, то был зажат в каменной руке. Я осталась на одном из нижних ярусов, а брат поднялся выше. Мы договорились подождать друг друга на улице, когда все закончим. По заведенной традиции к ученикам прикреплялся наставник, к которому следовало обращаться в случае каких-либо проблем. Именно он отвечал за тебя и твою магию, поэтому неудивительно, что моим наставником стал эмпат. Все три года обучения он будет приглядывать за мной, помогать развивать дар и готовить к итоговым испытаниям в конце каждого курса. Получив расписание, я стоял на лужайке, дожидаясь Фредерика. Мимо проходили ученики, кто-то обнимался, радуясь долгожданной встрече. Повсюду царило воодушевление. Некоторые даевы были мне знакомы. Мы виделись с ними в лагере у озера спокойствия. Брат легко сходился со сверстниками, светлые тянулись к нему. Некоторые из-за того, что он был сыном главы, другим он искренне нравился. Хотя и последние зачастую видели лишь тщательно выстроенный непоколебимый и пристойный образ. Еще с детства я привыкла к тому, что знакомые Фредерико неминуемо становились и моими, и я едва кивала, приветствуя их. Обычная вежливость и только. Взгляд мой то и дело возвращался к пропасти. Когда я смотрела вниз из окна светлой башни, то не увидела дна, лишь чернеющую бездну, и, к сожалению, что там, на дне, я никогда не узнаю. Правилами Академии Снов спускаться туда запрещалось. «Сара!» — донеслось откуда-то из-за спины. Этот громкий голос с характерными веселыми нотками заставил меня вздрогнуть и застыть на месте, а потом медленно-медленно повернуться, чтобы увидеть чей-то силуэт в метрах в двадцати. Парень махал мне, судя по всему, улыбался. А когда понял, что я его заметила, со всех ног припустил ко мне. «Люций! Люций люций Маран вспыхнуло в голове. Это имя словно проклятие или неизлечимая болезнь. Сердце подпрыгнуло к горлу точно от испуга. Я засуетилась, не зная, куда бежать, взгляд заметался из стороны в сторону. Я развернулась спиной и торопливо направилась к тропинке, что змеей велась от светлой башни и терялась среди деревьев в лесу. «Сара!» Послышалась вновь, и я прибавила шагу. Я не понимала, почему бежала, но и прекратить этого не могла. Зато догадывалась, как выглядела со стороны, и поэтому мечтала провалиться сквозь землю. Кто бы мог подумать, что сущая мелочь в виде даева тени может вергнуть меня в панику? Догонялки длились около минуты. Люция никак не отставал и все больше даевов наблюдала за этим постыдным бегством. Ученица самого крупного светлого ордена убегала со всех ног от юноши из «Теневого», который, стоило мне обернуться, вновь начинал звать меня по имени и навязчиво махать рукой. В какой-то момент я пришла в себя, осознав всю абсурдность происходящего. «Стоп! Хватит!» Я резко остановилась, словно прирастая к месту. А через мгновение Маран врезался мне в спину. Мы оба упали. Я грудью вперед, едва не уткнувшись лицом в землю, а Люций сверху, врезавшись подбородком в мое плечо. Темные и светлые одежды перемешались. Люций скатился с меня и рассмеялся. Я же перевернулась, одергивая мантию. Она была новой из тех, что мне подарили на восемнадцатилетие. И именно ею дорожила больше всего, ведь это был подарок Долорес. Но теперь бело-голубая ткань оказалась испорчена. Повсюду виднелись зеленые пятна от травы. Я смотрела на них, не отрывая взгляда. Поджала губы, выдохнула. Не случилось ничего страшного. Успокаивала я саму себя. Но все равно меня пробирала дрожь от неожиданной волны гнева. Я так берегла этот наряд и надела его лишь по случаю первого дня в Академии снов. Маран что-то болтал, спросил, почему я его игнорировала, а у меня в голове вспыхнул лишь один вопрос. «Ты разве не понимаешь, что я не хочу даже разговаривать с тобой?» Его волосы немного отросли и будто стали еще белее. Он беззаботно провел пятерней по ним, зачесывая назад. «Извини, не успел остановиться. Но и ты тоже хороша. Кто ж так убегает и останавливается внезапно?» «Я ведь уже было решил, что мы в догонялке играем?» С укором покачал головой Маран. Весь его вид говорил о том, что в произошедшем виновата лишь я одна. Да, Эва вокруг шептались. Держались в стороне, но все равно судачили. «Еще бы! Светлая Дева и теневой Див мирно сидели на траве и болтали посреди дня. Именно наше соседство вызывало вопросы». Стоило лишь обвести поляну взглядом, как в глаза сразу бросалась одна особенность: обе стороны держались друг от друга на расстоянии, будто опасаясь переступить неведомую границу. Я быстро встала на ноги, сохраняя невозмутимость. "Эй, куда ты?" спросил Маран. "В свою комнату." "Зачем ты?" ответила я ему. "Подожди." Люций поднялся следом за мной и степенно пошел рядом. Он стал выше. Пронеслось у меня в голове в промежутке между раздраженными мыслями и размышлениями, зачем я понадобилась парню, чинно заложившему руки за спину и шедшему за мной по пятам. На его поясе, расшитым серебряными нитями, висел меч из темного металла, который совсем не блестел на солнце и даже будто наоборот поглощал его лучи. В прошлую нашу встречу, с которой прошло целых два года, Див был ниже меня на полладони, Не меньше. А теперь мы поменялись местами. Мы шли по дорожке до самой кромки леса. Я гадала, когда же он отстанет. А Люций вертел головой, осматриваясь, будто находился на праздной прогулке. Я хотел извиниться. Вдруг сказал он. В этот раз тон юноша был серьезен, без веселых ноток, что обычно прослеживались в любой фразе, когда-либо сказанной им. Я замерла, недоуменно нахмурившись. За что? Предположение было море, начиная от наказания, которое мы отбывали вместе в лагере, и заканчивая недавней погоней и падением. Пусть мы долго не встречались, но прошедших двух лет словно не существовало, словно я перешагнула их, толком не заметив, и очнулась лишь теперь. Он смотрел на меня, я почувствовала его изумление. Отголоски его эмоций достигали меня едва ощутимой волной. Игра в гляделки продолжалась еще некоторое время, пока Маран не спросил. «Ты правда не понимаешь? Я про тот случай в лесу. Если бы мы не бросили тебя, ты бы не оказалась в смертельной опасности». «Так он об этом?» Теперь и мною овладело легкое удивление. «Тебе не надо передо мной извиняться. Я сама виновата в том, что позволила себя схватить». Я отвернулась, глядя на темнеющий рядом лес. Этого больше не повторится. Мой голос прозвучал сухо, но в то же время я заметила, что события прошлых лет действительно не вызвали у меня негодования. «Сара!» — раздалось вновь негромко. Каждый раз, когда он звал меня по имени, внутри будто что-то переворачивалось. «Сара! Сара! Сара!» «Что?» Не сдержавшись, я обернулась. Маран склонил голову, сложив руки на груди и изучая меня взглядом сверху вниз. «Тебе надо уметь отпускать себя», — вдруг заявил парень, а я вновь нахмурилась, тем самым заставив его улыбаться. «Я сделала шаг к тропинке, собираюсь уйти. Подожди!» — Люций схватил меня за рукав испорченной мантии. «Я уже успела позабыть о ней. Я возмещу стоимость твоего халата. Невинная и в то же время... Небрежно сказал он. «Я еще никогда не слышала, чтобы мантию называли халатом». «Не надо!» — отрезала я, пятясь и видя, как его бледная ладонь соскальзывает с моего плеча. Краем глаза я заметила фигуру, спешащую к нам. Повернулась, наблюдая, как блестят, словно настоящее золото, волосы Фредерика на свету. «Мне пора!» «Да, конечно!» — неожиданно покорно согласился Даев, и расслабленной походкой направился прочь. Я смотрела ему вслед, надеясь, что инцидент исчерпан. Он сделал, что собирался, извинился. Больше причин для разговоров не осталось. — Кто это был? — рассеянно поинтересовался Фредерик, не разглядев Марана. Да так, ерунда, — отозвалась я. — Идем? Брат оглянулся на меня с подозрением, но совсем скоро расслабился. — Что с твоей мантией? — Я... упала». «Упала? В самом деле?» С сомнением посмотрел он на меня и добавил. «Похоже, даже тебя может выбить из колеи новая обстановка». «Наверное». Растерянно проговорила я. Месяц пронёсся быстро. За чередой занятий я не замечала, как мчится время. Ночи стали холоднее, а по утрам часто моросил мелкий дождь. И все чаще лес утопал в плотном, точно, молоко тумане». На первый курс в этом году поступило 30 даевов, 14 светлых и 16 теневых. Совместные занятия пока выпадали редко, но с каждой недели их количество росло, и скоро, по заверениям преподавателей, в расписании их будет большая часть. Я даже не знала, радовало меня это или нет. Наставник прохаживался около карты, висевшей на стене. Чернильные линии скользили по пергаменту, обозначая материки, острова, моря и океаны, но в первую очередь бросался в глаза огромный портал, обрамлённый ограждающими скалами. Его изображали в виде водоворота. Возможно, так он вызывал меньше страха, чем обширное пятно тьмы посреди воды. Даже несмотря на то, что куполу над расколом насчитывается много сотен лет, Затерянные острова остаются для нас недосягаемыми. Энергия серого мира, захватившая их, изменила там природу. Существа тоже подверглись влиянию. Они видоизменились и стали крайне опасны. Большинство отрядов, когда-либо отправлявшихся туда, так и не вернулись. В последние десятилетия никто из ныне не плавал к тем берегам, ведь считается, что это путешествие... Воистину подобно самоубийству. Мужчина остановился и окинул притихших учеников суровым взглядом. Все, что касалось раскола, всегда вызывало трепет. Сколько бы раз ты ни читал и не слышал о нем, каждый раз ощущал, будто твоя голова лежит на плахе. Ведь прошло столько лет, а даевы так и не нашли способа его закрыть. Моя рука замерла над пергаментом, а спира сорвалась капля чернил, когда один из светлых дивов, Натан, задал вопрос. «Наставник, какую из историй о сотворении портала вы считаете наиболее правдивой?» Див прочистил горло, задумчиво отводя взгляд, и ответил не сразу. «Этого вам, юноша, никто не скажет наверняка. Прошло так много лет, что стало невозможно отличить истину от выдумок. Но, на мой взгляд, Легенда о кристаллах имеет право на существование. Возможно, мастера прошлого создали нечто такое, чего сами не понимали, за что и поплатились. Все с самого детства слышали эти истории. Три пары кристаллов, где один открывал портал, другой закрывал. Натан вновь вскинул руку, и учитель с неохотой дал ему слово. «Вы упомянули мастеров». «Но как же сердца богов?» На лице мужчины появилась снисходительная улыбка. Он ожидал этого вопроса. «Юноша, вы слишком молоды, поэтому склонны романтизировать историю. Впрочем, как и многие сотни людей и даевов до да вас. История о сердцах — просто сказка. Интересная, увлекательная, но все же выдумка», заявил преподаватель, вновь расхаживая у карты. Перед исчезновением боги света и тени оставили в Девлате свои сердца, в знак того, что их любовь навсегда принадлежит нашему миру. Вспомнила я легенду. Существовала подобная история и о Даевах. Неудивительно, что у многих эти рассказы вызывали улыбку. Среди людей особую популярность снискала другая версия случившегося. Богиня света и бог тени в знак любви обменялись своими сердцами. Но они оказались очень ревнивы и раз за разом копили обиды, до тех пор, пока однажды не разбили сердца друг друга на множество осколков. Так и появились три пары кристаллов. Один разрывает ткань мира и призывает серую энергию, а другой ее усмиряет. В некоторых вариантах истории говорилось, что кристаллы сами выбирают своих хозяев и потом уже их не меняют. Даже если это и выдумка, То красивая. Хотя к чему такая любовь, что причиняет боль? Правда, по мне, никакая не нужна. Неожиданно раздался глухой хлопок, и я посмотрела в окно. По каменному выступу скакала маленькая птичка, сотканная из тьмы. Увидев, что я ее заметила, она еще резвее начала прыгать за стеклом. Дымные росчерки темной магии оставались позади нее, не поспевая за существом. Мне даже не пришлось гадать, кто мог быть настолько дерзок, чтобы вторгаться с теневым колдовством в светлую башню. Я беззвучно одними лишь губами приказала. «Прочь!» — отвернулась, убеждаясь, что создание не привлекло ничего внимания. А когда посмотрела в окно вновь, птицы и след простыл. «Мы живем в самое спокойное время. Порождений стало намного меньше, чем было еще несколько веков назад». «Раньше далеко не все доживали до конца обучения», — тем временем говорил наставник, провоцируя тревожную тишину. «Они умирали». В Академии снов юные даэвы отправлялись на свою первую охоту — уничтожение проклятых предметов и всякой нечисти. Многие мечтали сразу же наткнуться на ревенанта, даже не представляя, насколько это на самом деле опасно. Их сжигало нетерпение. «Учитель!» «А если предположить, что когда-то появится еще один раскол?» Учитель остановился, перестав мерить шагами комнату, и я даже ощутила отголоски его недовольства и возмущения. «Если бы спрашивал кто-то другой, а не Натан Страйт, который принадлежал к тому же ордену, что и преподаватель, наверное, он бы не сдержал гнева. Нам не стоит о подобном вообще заговаривать. Все равно, что спрашивать, что будет... если небеса рухнут на землю, — проворчал Див. Но, наткнувшись на внимательные и требовательные взгляды, Страж вынужденно продолжил. Над первым порталом раскинулся купол, удерживающий внутри себя практически всю энергию серого мира. Но если появится второй, и над ним не будет никаких преград, то, вероятно, рано или поздно мы все умрем, — быстро закончил он. В воздухе повисла тревога, но длилось это недолго. Все поспешно осознали, что такое вряд ли когда-то произойдет. По крайней мере, не на их веку. И совсем скоро успокоились. Занятие пошло дальше своим чередом. Поднявшись, я взяла перо и, прижимая к груди скрепленную нитками тетрадь, покинула аудиторию. Прошедший урок вызвал смутное чувство тревоги. И я слишком погрузилась в себя, поэтому не услышала, как назвали мое имя. Сарель! Натан нагнал меня, преграждая путь. Я посмотрел на него, ожидая объяснений. «Извини, ты не откликалась». «Пойдем на следующее занятие вместе», — предложил Страйт. «Если ты, конечно, не против». Когда-то давно Фредерик подтрунивал он до мной, обвиняя в том, что я мало с кем сохраняю теплые отношения в обители. «Посмотри на Айвен». — приводил пример брат. — Она подружится с кем угодно. — Правда, с кем угодно, кроме фляр. Диф рассмеялся, а я слабо улыбнулась в ответ. Но потом, убедившись, что мы одни, все же призналась. — Фредерик, не думаю, что я в этом нуждаюсь. Я не могу постоянно ограждаться от чужих чувств. А когда кто-то слишком близко, я становлюсь восприимчивее к их ощущениям. Одно дело, когда эти чувства направлены на незнакомцев, и совершенно другое, когда на меня или на моих близких. Сложно, как ни в чем не бывало, разговаривать с кем-то, зная, что каждое твое слово его раздражает. А я не могу изготавливать ограничители магии для каждого. Я замолчала, а потом довольно легкомысленно добавила. И к тому же мне быстро становится с ними скучно. Мы вновь улыбнулись друг другу в тот момент, Вот только никто из нас двоих не был искренен. Но с тех пор прошло года три. Не меньше. Многое изменилось, и я стала лучше контролировать свой дар. Поэтому, недолго думая, согласилась. «Я слышал, что ты уже встречалась с ревенантом», — начал Натан, пока мы шли по коридору. «Откуда?» «Я не сразу поняла, о каком именно случае, — говорит юноша». и, сохраняя спокойствие, просчитывала, каким образом он смог раздобыть эту информацию. Тогда случился огромный скандал, только глухой и слепой мог не узнать. Монстр у границ лагеря впервые за столько лет! Я расслабленно выдохнула, как вдруг по коридору прокатился грохот, переполошивший всех на этаже. Мы с Натаном переглянулись и, ускорившись, завернули за угол, едва не споткнувшись об осколке разбитой статуи, которая совсем недавно возвышалась у лестницы. Каждый этаж, подобно стражам, охраняли изваяния почивших воинов, и то, что теперь осколки одного из них лежали у наших ног, — плохой знак. Некто намеренно разрушил ее, точно объявил войну. Вокруг собиралось все больше народу, поднимался шепот. Лица ожесточались. И когда кто-то обвинил теневых даевов... Это словно послужило сигналом для остальных. Теперь никто не скрывал своих мыслей. Отношения между светлыми и теневыми даевами всегда были напряженными, хотя они и не выходили за пределы мелкого соперничества. Но статуи воинов — история, дань уважения. Разбить такую — все равно, что потоптаться на чужих костях. Ропот студентов смолк с появлением учителя, все расступились. Наставник Праут несколько секунд пораженно смотрел на осколки. Вот «Воцарилась тишина. Кто это сделал?» Вопрос повис в воздухе. «Мы не знаем». Эти слова принадлежали Натану. Другим было нечего добавить, и совсем скоро Праут разогнал всех, отправив на занятия. Руки преподавателя были облачены в перчатки. Нередко одаренные эмпаты делают так, чтобы даже случайно никому не прикоснуться. До Эва расходились, а я медлила, смотря на задумчивое лицо мужчины. Натан окликнул меня, а я сделала несколько шагов к наставнику, который заметил меня не сразу и поднял взгляд, лишь когда я оказалась близко. — Учитель, может, вам помочь? — спросила я. Он неожиданно попятился, потом, спохватившись, замер, принимая непринужденный и строгий вид. — Благодарю, Сорель. «Но нет. Идите на занятия». И мне ничего не оставалось, кроме как подчиниться. Лоу Спраут — мой личный наставник в Академии снов. И я правда полагала, что ему пригодилась бы моя помощь в поиске виновника. Мы с Натаном спускались по лестнице, парень то и дело качал головой. «Надо же так! Теневые Даевы совсем совесть потеряли!» Я некоторое время молчала. И лишь когда он продолжил обвинять другую сторону, сказала, пока нет доказательств, лучше воздержаться от обвинений. Он замолк и даже остановился. Натан не пытался спорить, но, удаляясь, я чувствовал на себе его взгляд.